Глава 7. Седьмая звезда. Когда татарско-монгольское войско двинулось в поход, Юлдус посадили на седьмого верблюда вместе с рабыней-китаянкой, приставленной к ней по приказу ханши Ари-Фуджинь. Юлдус сидела киджаве под балдахином, прикрытая шелковой занавеской. На второй день пути она вдруг забеспокоилась. Целый день прятала свое лицо под покрывалом и вечером сказала своей рабыне. «Я вижу, невдалеке от нас на верблюде едут двое, старик и дервиш, факих. Если бы они стали спрашивать про меня, не смей им отвечать. Я боюсь этого старика. Он мне уже принес несчастье. Сделай так, чтобы меня никто не узнал». Опытная в женских хитростях китаянка на остановке старательно растерла-белила, навела румянец, удлинила до висков брови и так разукрасила Юлдус, что она сама себя не узнала, посмотрев в серебряное полированное зеркальце. В пути семь звезд держались отдельным караваном, имея особую охрану. На передних четырех верблюдах ехали четыре монгольские княжны. Они были из самых знатных кочевых родов, отличались полнотой и длинными косами до земли. За ними ехали две кипчакские княжны. Одна из них была дочерью хана Баяндера. Обе кипчакские княжны обыкновенно усаживались вдвоем на одном верблюде, без конца болтали и смеялись. А на другом верблюде помещались их служанки. Как-то на стоянке они подошли к Юлдус, заговорили с ней и рассказали, что каждая из них имеет своего собственного скакового коня, что они будут участвовать в праздничной облавной охоте и на скачках. «Ты, конечно, рабочая черная жена, коней у тебя нет, преданная. Твои одежды и украшения тебе дала ханша Арифунджинь. Батухан на тебя и смотреть не станет. Ты будешь облизывать чашки, из которых мы пьем». Юлдус съежилась, попятилась и прижалась к рабыне китаянке. Неподвижным окаменелым лицом разглядывала она кипчакских княжон. «Что же ты не отвечаешь? Ты, коровница, разве не умеешь говорить? Тогда мучи. Юлдус опустила глаза и хотела что-то ответить, но не смогла. Она схватила шелковый платок, привычным жестом стала его сворачивать и свернула в куклу, как обычно делают девочки в кочевьях. Наконец она выговорила уходите отсюда. Если я коровница, если мой хозяин прикажет, я буду мыть чашки, прикажет, я погоню вас в поле хворостины, как коров. Она еще совсем глупый ребенок, сказала одна, и останется глупой на всю жизнь, добавила вторая, и обе со смехом ушли. На другой день на остановке к Юлдус пришли монгольские ханши, кроме первой. Буракчинь, Самый важный. Они трогали Юлдус, ощупывали ее худые руки, плотность матери на платье, осмотрели ее зубы. Юлдус покорно разрешала себя трогать и улыбалась. Монголки поочередно коснулись пальцем ямочек на щеках и засмеялись. Старшая сперва держалась важно, но потом тоже стала смеяться. Ханши брали в руки куклу, свернутую из платка, и показывали, как будут качать ребенка и кормить грудью. Потом они поднялись, сказав ласковое прощальное приветствие, и ушли. Самая юная вернулась и шепнула «Приходи ко мне болтать, я еду на четвертом верблюде». Когда Илдус осталась одна, она встряхнула платок, закуталась в него с головой и стала плакать. Не в первый раз она плачет с того дня, как отец и старший брат Демир отвезли ее в караван-сарай невольников и продали чернобородому купцу в красном полосатом халате с большим тюрбаном, круглым, как качан капусты. Ей было обидно. Ее осматривали как овцу, назначенную в продажу. Чем она виновата? Она хочет жить хотя бы в самой бедной закоптелой юрте около родника, и чтобы к ней каждый вечер прижал мусук на своем гнедом коне и рассказывал, что делается в табуне, как дерутся жеребцы, какие родились жеребята, и как он отогнал подбиравшихся к ним волков».